Илья Соломенный Хроники вора Книга 1. История вора. Глава первая. Этот июнь выдался жарким, но похороны выпали на единственный пасмурный день за весь месяц. На кладбище собралось немного народу, человек 20 или около того. В основном это были друзья погибшего и несколько дальних родственников. Именно последние устраивали похороны, фактически взамен на доставшуюся им комнату в крошечной коммуналке, которую Кирилл унаследовал от родителей, разбившихся на трассе год назад. В тот день судьба злодейка не захватила с собой молодого человека. Он отмечал удачное поступление в университет не самый престижный в столице, но и не шарага, как говорили в его школе. Казалось бы, все еще впереди, и жизнь вот-вот наладится. Однако у проведения были свои взгляды на то, что случится дальше. После и без того сильного удара по молодому парню произошла еще одна авария, и теперь Кириллу не удалось избежать смерти. Ну, почти не удалось. Он был хорошим другом, утирая платочком глаза, говорила красивая фигуристая брюнетка. «Всегда готов помочь, всегда выслушает, утешит. Киря знал столько песен!» Не выдержав, она разрыдалась, и ее спутник, высокий молодой человек в элегантном костюме от Бриони, взяв девушку за локоть, отвел ее за других людей. Он был единственным человеком, один элемент гардероба которого перебивал цену вещей всех присутствующих. В этот момент на кладбище воцарилась тишина, и в ней все услышали раскат грома. Вздрогнув, люди посмотрели на небо. Темно-серые, почти черные тучи нависли над кладбищем. В их глубине мелькали цветы молний, и народ, понимая, что сейчас польет, как из ведра, засобирался уходить. Упитанный священник с неопрятной бородой, стоявший у изголовья могилы, угрюмо обвел взглядом собравшихся. Его настроение было вполне понятным. Мало того, что погода не задалась, так еще и эта служба была единственным сегодняшним делом, за которое ему не заплатят. Приход требовал, чтобы даже на похоронах таких нищебродов присутствовал представитель церкви, и отвертеться от исполнения своих обязанностей отцу Иннокентию не удалось. — Кто-нибудь еще хочет высказаться? — устало уточнил он. Сразу после этих слов снова загрохотал гром, Буквально через пару секунд низкие небеса пронзила ослепительная вспышка света, а затем в гроб, уже опущенный в могильную яму, ударила молния. Собравшиеся отшатнулись, кто-то закричал от страха и неожиданности, кто-то рухнул на влажную землю. Священник, нелепо взмахнув руками, запутался в своей рясе и тоже упал. Поднявшись, он по привычке осенил себя крестным знаменем, хотя в Бога, если честно, уже давным-давно не верил и, почувствовав запах обожженной древесины, осторожно заглянул в яму. Крышка гроба оказалась расколота, а покойник, еще недавно мирно лежавший в нем, пытался выбраться наружу. «Что последнее вы помните?» Женщина-врач внимательно изучала мои зрачки, попеременно светя в них небольшим фонариком. «Ничего. Вообще?» Вообще. Она нахмурилась и отложила фонарик. Затем надела на мою руку манжет, взяла тонометр и проверила давление. Затем измерила температуру. После заставила раздеться до пояса и осмотрела каждый сантиметр верхней части тела на предмет омертвевших тканей. Затем то же произошло и с ногами. Все это повторялось уже в третий раз с новым врачом. Сначала такой фигней меня заставили страдать прямо там, на кладбище, когда провожающие в последний путь товарищи наконец убедились, что я не зомби, и помогли выбраться наружу. Через довольно короткое для столицы время туда же приехала реанимация, полиция, и меня увезли в ближайшую больницу. «Ничего не понимаю», — честно призналась женщина. «По всем внешним признакам вы совершенно здоровы». «Но», — уточнил я, — «Не стройте из себя идиота, Кирилл», — нахмурилась врач. «Вы лежали в могиле. Ни на какие мысли не наталкивает?» «Видимо, я был мертв?» «Очень проницательно. Мы кое-как разговорили священника, который вел вашу церемонию». Она сбилась, по-видимому, не зная, насколько этично рассказывать покойнику о том, как его хоронили. «Продолжайте. Он сказал, что вы насмерть разбились вместе со своим другом пять дней назад». Она выразительно посмотрела на меня. «И у вас были повреждения, совсем несовместимые с жизнью». Я тоже с интересом разглядывал собственное тело. Ни одного шрама, никаких следов переломов, никаких ссадин и кровоподтеков, вообще ничего. Словно я никогда не получал никаких травм, не говоря уже об аварии со смертельным исходом. «Извините», — я пожал плечами, — «наверное, я ничем не смогу вам помочь». «Да я уж поняла. Женщина рассеянно изучала на планшете мою историю болезней. Но то, что произошло, невероятный феномен. Вы это понимаете, Кирилл?» «Не особо, если честно. Я уже говорил ничего». «Не помните, да. Но это не значит, что не помнит ваше тело». «В каком смысле? Мы оставим вас тут на какое-то время, возьмем разные анализы, проведем более глубокое обследование, МРТ, КТ и прочее». «Вероятно, где-то в вас есть ответ, почему вы воскресли спустя пять дней после своей смерти». А, «А моего мнения вы спросить не хотите?» «А ваше мнение, дорогой Кирилл Андреевич, теперь уже не учитывается», — раздалось от двери. Там стоял широкоплечий мужчина, лет 35 примерно, коротко стриженный, с темными карими глазами, узким подбородком и в форме полиции. «Меня в чем-то обвиняют?» Он весело хохотнул и вошел в палату. Сказав что-то врачу, открыл ей дверь и, выпустив в коридор, уселся рядом с моей койкой. «Чувство юмора — это хорошо. Нет, Кирилл, тебя, конечно же, ни в чем не обвиняют. Меня зовут Смирнов Дмитрий, и я здесь для того, чтобы эм, попытаться урегулировать некие правовые вопросы». «Это какие, например?» «Ты почти целую неделю был мертв, без обиняков», — заявил он. И твоя смерть была документально зафиксирована во всех соответствующих инстанциях. Паспорт, медицинские страховые полисы аннулированы, как и права, ИНН и все прочее. Комната в доме на улице текстильщиков, которая досталась тебе после смерти родителей, теперь по закону принадлежит твоим родственникам. Я, кстати, говорил с ними пару часов назад. Если честно, не скажу, что они рады твоему возвращению. «И что мне теперь делать?» «Трудно сказать. Для начала дождаться, пройти обследование, получить результаты анализов. Когда будет подтверждено, что ты действительно жив, тогда...» «Вы что, серьезно?» Удивление даже изображать не пришлось. «Мне придется доказывать, что я не мертвец?» «Слушай, ну, подобных прецедентов случалось немного. Я вообще, если честно, не припомню ничего подобного». По жёлтым сайтам такие новости, конечно, ходят регулярно, но чтоб все случилось по-настоящему, да еще и при таком количестве свидетелей... Да, и кстати, советую не торопиться выходить отсюда. Снаружи тебя наверняка уже ждут журналисты. Ты для них горячий инфоповод, Кирилл. «Сейчас мне кажется, что это наименьшая из проблем», — проворчал я. «И что будет после того, как врачи признают меня живым?» «Полагаю, восстановят документы». Точнее, выдадут новое, старые уже были уничтожены. Потом, наверное, придется вернуть право на комнату». «Все это какой-то бред». «Понимаю», — кивнул Смирнов. «Но, повторюсь, с таким еще никто не сталкивался. Если не возражаешь, я задам тебе несколько вопросов для протокола». «Валяйте». «Ты, Кирилл Андреевич Снегирев?» «Не знаю». «Ты помнишь своих родителей?» «Нет». — Помнишь аварию, в которой погиб? — Нет. — Что ты слышал об истоке? — Ничего. — Посмотри, пожалуйста, сюда. Я повернул голову, оторвавшись от созерцания мрачного вида за окном. Полицейский держал в руках странное устройство. Какой-то прямоугольный девайс, который он потянул в разные стороны. Разложившись, тот открыл прозрачный экран, по которому бегали разнообразные символы и фигуры. — Что это? «Просто лэптоп! Смотри в центр экрана, пожалуйста!» Я сделал, как было велено, и через несколько секунд экран начал моргать. Раз, другой, третий. Амплитуда моргания ускорилась, и я совершенно перестал реагировать на происходящее вокруг. А еще через мгновение проекция символов, выстроившись в кольцо, появилась прямо в воздухе, приблизилась ко мне, и... Я отключился. Очнулся я, судя по яркому солнцу за окном, только на утро следующего дня. Голова невыносимо раскалывалась, а вокруг, как назло, никого не было. Правда, мое одиночество длилось недолго. Вскоре после пробуждения в палату вошла та самая женщина, врач, обследовавшая меня накануне. — Доброе утро, Кирилл. Как вы себя чувствуете? — Голова болит, — честно признался я. Женщина кивнула, достала из кармана пузырек с таблетками, налила в стоящий на прикроватном столике стакан воды из графина, а затем протянула все это мне. Я молча выпил таблетку и благодарно кивнул. «Почему я отключился?» «Переутомление, вероятно, после разговора с офицером Смирновым». Я попытался вспомнить, что же такое он у меня спрашивал, но перед глазами всплыло лишь то странное устройство. На портативный компьютер оно совсем не походило. Интересно, что это было за штука? — А у меня для вас хорошие новости, кстати, — между тем продолжила врач. — Пока вы спали, мы взяли анализ крови и слизистой. Они тоже в пределах нормы, как у обычного здорового человека. — Здорово. — Не очень-то вы и радуетесь, судя по вашему виду. — Нет, что вы, все в порядке, просто усталость и... Я же ничего не помню. Это тоже влияет, честно говоря. Вообще не представляю, кто я такой и что теперь делать. Не расстраивайтесь, врач улыбнулась. Память часто возвращается, хотя в вашем случае... <тых> Отдыхайте, позже я отправлю за вами санитаров и продолжим обследование. Надо ли говорить, что ничего эти обследования не дали? Магнитно-резонансная томография, снимки мозга, легких, УЗИ, всякие шланги в желудок и, и другие места. Почти две недели меня изучали, словно подопытную крысу. И моментами это было совсем неприятно. Бесконечные процедуры перемежались визитами полиции, юристов и каких-то представителей городской администрации. Мне задавали кучу вопросов, даже проверяли на детекторе лжи. Но все это было на редкость бестолковым и бессмысленным. Для всех окружающих я был медицинским феноменом, человеком, решившим воскреснуть спустя пять дней после своей смерти. Врачи говорили, что в подобном случае нечего удивляться амнезии. Клетки мозга на момент моего воскрешения некоторое количество времени были уже мертвы, так что существовала вероятность, что я могу никогда не вспомнить все, что произошло за прошедшие 18 лет. Опять же, почему удар молнии излечил все те травмы, которые я получил во время аварии и из-за которых скончался, никто не знал и не понимал. Так же, как и то, почему электрический заряд немалой мощности оживил уже несколько суток как мертвое тело. Офицер Смирнов приезжал еще пару раз в сопровождение людей, по всей видимости, из других ведомств. Так же, как и он, эти субъекты использовали какие-то свои устройства для проверки моей психики, как они говорили. Однако, судя по тому, что за этим ничего не последовало, никаких определенных результатов эти девайсы им не показали. Впрочем, вряд ли бы эти ребята поделились со мной, даже если бы узнали что-нибудь интересное. Когда же, наконец, все эти окружающие люди убедились, что я — это просто я, меня отпустили? Правда, перед этим повозили по разным учреждениям, чтобы восстановить документы. Паспорт, ИНН, страховое свидетельство, банковский счет, на котором даже остались какие-то деньги, доступ к серверу госуслуг и еще кое-что по мелочи. Права в ГИБДД выдавать отказались, мотивируя это тем, что я должен снова сдавать экзамен. Меня это, признаюсь честно, волновало чуть меньше, чем никак. Больше всего я хотел избавиться от назойливого внимания властей и медиков, хотя и понимал, после случившегося раз и навсегда отделаться от них не получится. В этом я не ошибся. После того, как все формальности утрясли, и в мое владение вернулась комната в коммуналке, чему двоюродная тетка и ее великовозрастный сыночек не очень-то и обрадовались, а на руках оказались все документы, меня выпустили из больницы. Вот только назначили персонального куратора» и велели созваниваться с ним дважды в неделю, а по воскресеньям приходить на консультации. Для чего это было нужно, лично для меня оставалось загадкой, однако я не спорил. Все лучше, чем постоянно находиться под наблюдением. По просьбе полиции, те люди, которые присутствовали на моих похоронах, не спешили трепать о случившемся в СМИ. Хотя, конечно, в самом начале некоторые из них настрочили в сеть несколько сообщений и постов о происшедшем чем спровоцировали всплеск интереса у представителей желтой прессы. Пока меня возили полицейские, никаких проблем не возникало. Я просто усаживался на заднее сиденье автомобиля на закрытых парковках, а потом не высовывался, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но вот когда меня выпустили из больницы, и я оказался предоставлен сам себе, прямо на входе меня сцапали несколько представителей древнейшей профессии. Я о журналистах, само собой. — Кирилл! Кирилл! — Едва я спустился по ступенькам учреждения, ко мне тут же подлетела вихрастая девчонка в сарафанчике веселой расцветки. За ней бежал полноватый оператор в жилетке, джинсах и с огромной камерой на плече. «Меня зовут Таисия. Я репортер телеканала ТВ...» «Простите, я протиснулся мимо нее. У меня много дел». «Это правда, что вы воскресли прямо в гробу?» Девчонка и не думала отставать. «Правда, что вас на собственных похоронах оживила молния. Мы говорили с отцом и Кентим, Девушка, я не понимаю, о чем вы. Я включил режим дурака и ускорился, заметив рядом с тротуаром автомобиль с желтыми шашечками. Извините, скажите, а вы? Я не стал ждать, пока коллеги Таисии, тоже заметившее мое появление, присоединятся к ней. Ускорив шаг, уже почти добежал до такси, распахнул заднюю дверь и ввалился внутрь. Едем, шеф, и побыстрее, если можно. Добрый день, запоздало, поздоровался я. Водитель лениво нажал на кнопку стартера и тронулся вперед. «Фанаты?» — спросил он спустя пару минут, зыркая на меня в зеркало заднего вида. «Блогер какой-нибудь!» «Какой там?» — скривился я. «Журналисты с кем-то перепутали». «А, бывает. Меня один раз за лепса приняли в ресторане. Так там такое было. Короче говоря...» Остаток дороги я провел под запутанную историю таксиста хотя если честно я его почти не слушал лишь изредка кивал и бросал короткие слова междометия и отдельные звуки типа а а ясно да ладно нифига м, м бывает оказавшись возле нужного дома расплатился с водителем наличными выданными мне в банке еще пару дней назад телефона чтобы привязать к нему карту и забыть об этих бумажках у меня все это время не было поблагодарил его и вышел из машины «Дом, милый дом!» «Такой ли он милый, как утверждает поговорка? Высоченная, обшарпанная двадцатиэтажка в не самом благополучном районе. Явно не предел мечтаний, но хоть что-то!» Направившись к подъезду, я поймал на себе заинтересованные взгляды двух старушек, греющих косточки на лавочке. Одна из них, разглядев меня, побледнела и перекрестилась. «Свят, свят, свят!» свет! прошептала она. «Добрый день, дамы!» — улыбнулся я, проходя мимо. «Кирюша, правда ты?» — распахнула глаза вторая. «А мы? А нам сказали, что ты того! Разбился насмерть! Уже и похороны были!» «Вранье!» — непринужденно улыбнулся я. «Авария была, да. В больницу я попал, там и лежал. И память, как вы говорите, того. Пропала начисто. Полиция мне только рассказала, кто я есть такой. Уж простите, что вас не узнал». «Ну как, я баб Маша, Мария Олеговна, а это тетя Катя Веснова. Что, правда память отшибла? Прям всю?» «Прям всю», — подтвердил я. «Хорошо, хоть жив остался. А то мне и про родителей рассказали. Судьба, видимо, решила, что слишком уж злая эта шутка получится». Бабки переглянулись. «Свезло получается тебе, Кирюш. Ты сходи в церковь, помолись, поблагодари Бога, свечку поставь. Он тебя спас». «Схожу», — пообещал я. Простите, баб Маша, пойду я к себе, устал, да и надо. Начинать как-то заново все получается. Иди, с Богом иди, отпустила меня собеседница. Ты, если вдруг что-то вспомнить надо будет, заходи ко мне, под вами прям квартира. Хорошо, доброго вам дня. Отвязавшись от внимания старушек, я пешком поднялся на шестой этаж. Лифт, как оказалось, не работал. Отпер дверь квартиры и, вытерев ноги о потрепанный половик, вошел внутрь. В нос сразу ударил запах алкоголя. Длинный и грязный коридор терялся в полутьме. Пол тут явно не мыли уже несколько недель. То тут, то там виднелись пятна и разводы, чьи-то следы. Из-за ближайшей двери доносились звуки ссоры. На кухне кто-то сидел, там громко работал телевизор. Решив никого не беспокоить, я, не рискнув разуваться в этом свинарнике, тихонько прошел по коридору до своей комнаты и, отперев ее ключом, оказался дома. «Так вот, значит, где жил Кирилл Снегирев. Да уж, не позавидуешь парню. Метров двадцать квадратных, не больше. Двухъярусная кровать у одной стены, шкаф и диван у другой». На стене небольшой телевизор, у завешенного окна, стол с цветами, стаканом воды, накрытым хлебом и стареньким ноутбуком. Рядом с ним валялся смартфон. Убрав все со стола, я взял в руки сенсорный телефон. Сбоку оказалась кнопка включения. Нажав ее, я уставился на экран. «Введите пароль. 7471. Отлично». «Так, список сообщений, мессенджеры, социальные сети, почта, список контактов». «Ага, вот, выход в сеть». Вбив свое имя, я, к вящей радости, не обнаружил на новостных порталах кричащих заголовков. И лишь на третьей странице поисковика обнаружил сайт с небольшой заметкой о том, что случилось на кладбище. «Интересно, кто ж ты оказался таким болтливым?» «Ладно, это сейчас не самое главное». Гораздо важнее другое, почти никто не будет обращать на меня внимание если я сам этого не захочу. Конечно, кроме полиции и других ведомств. Но и их, как я уже убедился, обмануть, расплюнуть. — Ну что ж, Кальны, поздравляю, — прошептал я сам себе. — Вот ты и в новом мире, теперь все только в твоих руках.